Глава тридцать седьмая. Всхлипывая, Лиза рухнула Паулю в объятия. Ей было невыносимо смотреть ему через плечо на стол, где лежала ее клятва верности Восточной Германии, скопированная с образца и подписанная дрожащей рукой. Невыносимо было даже думать, что Лиза натворила и какие секреты раскрыла. «Умница!» похвалил брат, и она услышала, как за спиной открывается дверь допросной, и в комнату долетает хрипловатое дыхание руди, несущее шквал облегчения, вины и боли. «Ты правильно поступила, Лиза. Доверься мне».